Раздел второй. Мысли вслух. Что в наших силах? Глава четвертая. Работаем над воспоминаниями. Вы никогда не задумывались над тем, что у вас и ваших родителей разные воспоминания о вашем детстве. Это может показаться парадоксом, а может прописной истиной, но спорить бессмысленно. Воспоминания об одном и том же событии у всех разные. На эту тему снято множество фильмов и написано множество книг. Муж и жена рассказывают о своей ссоре так, что кажется, будто они вообще ссорились с другими людьми. Настолько не совпадают их свидетельские показания. Зачастую наши обиды возникают исключительно из-за того, что мы видим ситуацию под разными углами зрения. Даже среди супругов или друзей такое не редкость. Что говорить о воспоминаниях из детства? Во-первых, детство наше закончилось далеко не вчера, а чем дальше мы уходим по временной шкале от события, тем больше оно мифологизируется, обрастая несуществующими деталями и смыслами. Во-вторых, наши мамы были взрослыми, а мы — детьми, и в силу возраста не могли оценивать ситуацию здраво. Дети могут расстроиться из-за абсолютной мелочи, вроде намокшего бумажного самолетика. и совершенно не переживать из-за того, что папа потерял работу. И, в-третьих, мы не можем знать, какими были реальные мотивы наших мам. Помните, в первой главе я рассказывала, как обидно мне было лежать в больнице, видеть, как к другим детям приходят мамы, а ко мне нет. Какое отчаяние меня охватывало. Но я не помню, сколько времени я лежала в той больнице. Может быть, всего три или пять дней? Я не помню, где в то время была мама. Может быть, она, астматик, тоже лежала в больнице? А может быть, она была в санатории или в командировке? И, главное, ко мне каждый день приходили или папа, или бабушка с дедушкой. Я не была брошенным ребенком. Просто сердце сжималось от тоски по маме. Кстати, сама мама не любила, когда мы приходили к ней в больницу. Она считала, что о близких нужно заботиться каждый день, А не только когда они болеют. Хороводы с бульончиками и апельсинами вокруг ее койки в палате казались ей хазоством. Каждый раз, когда вас вновь эмоционально захлестывает старая детская обида, старайтесь увидеть ситуацию глазами вашего обидчика. Помните у каждого свои воспоминания. Это, правда, открылось не случайно и тоже благодаря маме. Однажды она рассказывала своей знакомой, как тяжело ей было жить, когда у меня родилась «Первая дочка». Мама говорила, что она тогда очень мучилась. В трехкомнатной квартире жили семь человек. Они с папой, мой брат Игорь, мы с мужем и новорожденной дочкой, моя больная бабушка, плюс наша огромная собака. Игорь то и дело приводил к себе друзей, было тесно. Настолько тесно, что маме даже негде было переодеться. Еды не хватало, настолько не хватало, что мама периодически покупала и приносила домой большие свиные или телячьи головы. Ей давали их в столовой школы, где она работала. Мы рубили их, чтобы варить собаки, но часть костей шла и на наши щи и борщи. Я слушала маму, и меня захлюстывали бурные эмоции. Я понимала, что мама права. Ей правда было негде переодеться. Мы укладывали в нашей комнате ребенка и собирались все в зале. а он одновременно был и родительской спальней. И она действительно таскала домой эти ужасные головы. Но я-то видела тот год по-другому. Мне девятнадцать, у меня на руках грудной ребенок. Я ничего не понимаю в младенцах, мне хочется с кем-то посоветоваться. Но мама или на работе, или в Москве, в командировке. Зато я, как единственная неработающая, кормлю всю семью. Каждый день готовлю на всех завтраки, обеды, ужины, гуляю с собакой. Часами укачиваю дочку, которая никак не может заснуть. Мы получили квартиру через два года после рождения старшей дочки. Как раз тогда я родила второго ребёнка. В новой квартире не было ни мебели, ни посуды, ничего не было. Но я до сих пор помню, какое счастье меня охватило, когда я поняла, что мы сможем жить отдельно. Видимо, такое же счастье охватило мою маму. Тогда я обижалась на неё за то, что она не помогает мне. Но сейчас я понимаю, мама имела полное право обижаться и на меня. Это я в 18 лет захотела замуж. И, конечно, рассчитывала на помощь родителей. Это мне купили самую большую собаку, несмотря на папины протесты. Поэтому мой совет — забудьте все детские обиды. Все, что было плохого в вашем детстве, оно уже было. А сейчас его уже нет. Ни вы, ни мама не можете вернуться в прошлое и его перепрожить. Поэтому присвойте обидным статус прошедшего времени, просто вычерните их. А вот о чем нельзя забывать, это о хорошем. Любое приятное, теплое, нежное воспоминание из детства нужно помнить или лелеять. И не только помнить, напоминайте о нем своей маме. В следующий раз, когда вам нужно будет сказать праздничный тост, не надо ограничиваться банальным, но пусть все будут здоровы. Поделитесь историей из вашего детства. Вы будете поражены, каким теплом загорятся глаза ваших родителей. Ведь они вас любят и любили, когда вы были детьми. Мы уже это обсуждали. Все родители, за исключением редких патологических случаев, любят своих детей. Любят, как умеют. Проявляют свою любовь, как получится. Воспитывают, как могут, но все равно очень любят. Подумайте, за что вы их можете поблагодарить. за сказку на ночь, за поцелуи и объятия, за то, что вы всегда были сытыми и чистыми. Нет, не были сытыми и чистыми. Тогда, может быть, за то, что вам с родителями всегда было весело? Или за то, что они не читали вам норовоучения и нотаций? Или за то, что домой всегда можно было привести толпу друзей? Найдите, за что благодарить. Ваше спасибо станет тем камнем, от которого можно будет оттолкнуться, чтобы выстроить новые отношения с родителями, те, в которых будет удобно и приятно и вам, и им».